Глава тринадцатая. Верховный. Девочка почти всё время спала, а просыпаясь, пила и ела. Немного, скорее уж уступая уговорам к сочитов, нежели и вправду из чувства голода. И это было плохо. Она слаба. Маг, который теперь находился в покоях неотлучно, развёл руками. Чего вы хотите, чудо? Я могу попробовать напоить её силой, я даже кровь могу свою дать. Но почему не даёшь? Верховный имел золотое навершие трости. В последнее время ноги болели слишком уж сильно, и ходить стало тяжело. Потому что в ней слишком много магии. маг всё-таки сорвался на крик. Заклятье, проклятье! исцеление она и без того весьма чувствительная а если добавить мою кровь не получится ли так что она скорее навредит чем поможет сейчас во всяком случае нет угрозы жизни но она она ребёнок просто ребёнок на которого навалилось многое и не каждый взрослый бы справился и то что мы видим сейчас просто Просто защита. Её организм умён. Если мозг мешает восстанавливаться, мозг будет спать до тех пор, пока пробуждение не будет безопасно. Императрицу хотят видеть. Да, я понимаю. И это проблема, наверное, даже большая. И да, я могу разбудить её, но опять же, это скорее навредит. Верховный кивнул. совет. проклятый совет, который почувствовал слабость и вновь завозились, заговорили о всяком. разговоры эти пусть тоже тайные, но доходили до ушей верховного. значит, просто ждать. да. сколько не могу сказать, может, день или два, или неделю, или месяц, хотя вряд ли С каждым днём она становится чуть крепче. Понимаете, это сложно объяснить. Она изначально не была больна. Скорее уж её тело походило на крайний хрупкий сосуд. Это как раз было понятно. Собственное тело верховного самого было хрупким сосудом, который в любой мгновение мог дать трещину. И тогда, сколь бы ни был крепок дух его, он не удержится. Но сон исцеляет, и хрупкость эта уходит. Совету скажите, что девочка простыла. Она ведь ребёнок, а с ними случается, или просто обиделась, не хочет никого видеть. Пусть выйдет эта женщина. Её ведь знаю, так? Пусть передаст слова какие-нибудь. Ну, не мне вас учить в самом-то деле. Верховный кивнул. Погодите. Мак протянул руку, коснувшись пальцев. А вот ваше состояние мне категорически не нравится. И да, мой друг недавно прислал мне письмо, возможно, там есть кое-что интересное для вас. Не здесь. Верховный оглянулся на дверь, за которой снова спала императрица. Перед дверью застыли воины в золотых доспехах. за нею, ксочитал и верные ей служанки, и всё равно неспокойно на сердце. Разговоры эти, люди, слишком много людей рядом с императрицей, за всеми не уследить. ныне говорят, что рынок рабов оскудел. Макс ступал медленно, подстраиваясь под неловкий шаг верховного Прость громко сталкивалась с камнем, и верховный всё не мог привыкнуть к раздражающему этому звуку. Он заставлял морщиться и напоминал о слабости. А море сделалось беспокойным. Многие из торговцев, что ходили к чёрным берегам, не вернулись. Те же, кто вернулись, рассказывают о водах, что сделались алыми и мёртвыми, а иные вовсе бурлили, извергая пузыри гнилостного газа. о волнах, что поднимались до самых небес, о островах прежде зелёных, но ныне тронутых тленом, а многом. Речь мага была спокойна, как и он сам. Один весьма достойный человек, который ходил к югу, к землям, где добывали жемчуг, и всякий раз возвращался с товаром ныне разорён, говорит, что ныряльщики опускались ко дну, но нашли лишь пустые раковины. А многие из тех, кто рискнул искать счастья в иных водах, не сумели подняться. В городе заговорили о том, что грядут тяжёлые годы. Верховный кивнул. Грядут. И свидетельств тому всё больше, да только советники слепы и глухи к ним и надеются, что если и случится беда, то потом, позже. Насильщики помогли забраться в паланкин, где Верховный вытянулся с немалым облегчением. Снова зазбоило сердце и вспомнилось вдруг та машина, старик в её объятиях. Что он сделал? Как оживил эту машину? И почему ни слова не сказал о том, как заставить её работать? Верховный ведь пробовал, ложился и лежал, ожидая, когда она очнётся ото сна. но ничего не происходило а правнук оказался всё столь же бесполезен не знал он он и за порог-то переступить не посмел боялся планкин покачиваясь плыл по коридорам маг держался рядом что ещё говорят говорят что зерно в этом году подражает грядёт засуха и возрос спрос на амулеты приводящие воду Но, полагаю, их будет недостаточно. На севере вспыхнули пожары, и северяне прислали письмо. Магов просят. Выгорело несколько городов, а еще огонь пошел под землей. Такое возможно? Если есть залежи черной земляной кости, а на севере их много, совет отправил троих. И у них совет. Интересно, мирно живут. Хотя навряд ли. где есть власть, там и есть те, кто власть делят. На востоке великая пустыня наступает на земли, и песчаные бури поднимаются одна за другой. Но и из десяти караванов лишь одному удаётся пересечь пески, даже несмотря на амулеты. Ходят слухи, что пустыня поднимает нежить, но пока они держатся в песках, никому нет до этого дела. Знакомо, но знаки и вправду дурные. Верховный покачал головой и кивнул великому Нактли, который шествовал по коридору, сопровождаемый тремя наложницами. Тот остановился и, прижав руки к груди, отвесил поклон. «Счастлив лицезреть великого!» Голос у Нактли звучал подобострастно, но Верховный не обманывался. Низкий человек, коварный, а главное, совершенно беспринципный, как и весь род. Они, ступив на эти земли первыми, смешали кровь свою с местными, выбрав лучших женщин, после отстояли лучшие земли. Так и повелось. Верховный чуть склонил голову. Я слышал, что великая дарительница жизни и подательница благ, стоящая при солнце, не могла лёгкий вопрос, осторожный и взгляд внимательный ждёт. Чего? До последнего унакт ли держался в стороне, делая вид, что готов служить любому, кто займёт трон. К слову так бы и случилось. Если так, то сердце моё рвётся от горя. Он прижал обе руки к груди, а печень болит, тревожен сон, и сам я не мыслю покоя. Вот мои девы, которые обучены многим наукам. Они могут услаждать слух игрой или пением, знают тысячу и одну историю, и столько же танцев, искусны в беседе... — И приятны взору, — завершил Верховный. — Боюсь, это слишком много для одного ребенка, но я скажу императрице, что вы готовы служить ей. — Верой и правдой. — Не сомневаюсь. — Что ж... Если вы уверены, что уверен, возможно, не откажетесь. Откажусь, верховный покачал головой. Боюсь, я уже слишком стар, и махнул рабам. Слушать лживые изъявления в преданности не хотелось, да и ноги снова разнылись, особенно левое колено. Впрочем, и сам у нахтли поспешил прочь. А ведь девиц своих подарит, постарается. Кому? Не императрице, она лишь предлог. А вот кому-то из стражи? Нет. Они, чьи сердца девочка держала в руках своих, ей преданы. Но их немного. Хватит ли, чтобы защитить? — Вам дурно? — маг, догнав полонкин, перехватил руку и сжал запястье. — Остановитесь! — И рабы подчинились. Сейчас вы слишком много на себя берёте, от этого и нагрузка непомерная. Его ворчание было привычным и успокаивало, как и сила, которая вливалась в немчёмное старое тело. Сила эта унимала боль, и сердце снова забилось ровно. Надолго ли? Вот так лучше. Вы принимаете зелье, которое я отправил. Закончились. вынужден был признаться верховный я собирался сказать, но тут вот заболело и остальное всё моя вина, должен был проследить. Простите. Верховный кивнул, хотя оба понимали, что ничей та вины в том нет, и маг о том знает. Уже в своих покоях верховный позволил рабам осторожно извлечь себя из паланкина, чтобы уложить на перину. Тело заныло, кожа сделалась чувствительной, и даже простые прикосновения вызывали боль, но Верховный терпел. Маг снова оказался рядом, щупал, заглядывал в глаза, сокал языком, бормотал что-то и вливал силу. Она вызывала зуд в левой руке, и Верховный мучительно кривился. Вы снова забываете есть. Маг отступил, чтобы уселся в низкое кресло. И доводите себя. Я понимаю, что ситуация весьма нестабильна, но вот никому не станет легче, если вы умрёте. Наоборот, всё осложнится. Он сцепил руки на груди, и нелепый человечешка, который права не имеет разговаривать с верховным так так нагло. А он разговаривает, и хмурится, и ещё смеет упрекать. Гнев, впрочем, был вялым, словно чужим. Я могу следить за ней и за вами тоже, но надо ли оно вам? И без того говорят, что вы продались магам. Кто? маг пожал плечами. Слуги, рабы, Те, кого обычно не замечают, а они слушают, слушать они умеют и делиться услышанным. Там он указал на пол. Там бояться. Чего? Поешьте. Меня тоже не хватит надолго, если я буду использовать силу там, где можно обойтись обычными способами. Разумно. Верховный поднялся и дотянулся до колокольчика. Стол накрыли быстро и на двоих. Благодарю. Отказываться маг не стал. Выглядел он слегка бледным, ел жадно, но не забывая о приличиях. Да и сам верховный рядом ощутил давно позабытое чувство голода. Впрочем, начал он с сытного бульона, который закусывал сушёным хлебом, за что и получил одобрение мага. Верно, вам следует избегать тяжёлой пищи, но питаться чаще. Может, кому-то стоит поручить Вы человек занятой, но верховный кивнул. Я напишу, что вам можно, а от чего стоит избегать. И маги порой едят смесь из мёда, жира, мяса и орехов. Она весьма питательна, но вкус своеобразный. Я пришлю на пробу. Удобно брать с собой. Или если сделать шарики и подсушить, то можно и в поход. Верховный усмехнулся. походы он не собирался, но с другой стороны, порой заседания совета затягивались так, что да, вновь разумно. Что ум ещё, писал ваш друг. Он отставил недопитый бульон и снова упал на подушки. Тело требовало отдыха, но разве верховный мог потакать своим слабостям? Помимо всех примет, предвещающих скорую гибель мира, В городе брожения чернь обеспокоена, ходят слухи, что вот-вот начнётся голод, кто-то их распускает и поддерживает, но мой друг пока не уверен, что понимает смысл игры. И там игры, везде игры. Почему люди не способны просто жить без игр? Впрочем, вопрос глупый, такова их суть. В высших сферах тоже не всё ладно. Не так давно представился мой Прежний господин и оставил род заботом сыновей. Старший Теон, верно неуверенный в способности удержать власть, пожелал избавиться от среднего, но тот оказался сильнее. То же бывает. Когда же Алев одержал победу и провозгласил себя главой рода Ульграх, он повелел собираться в поход, что весьма странно. Странно. В верховном не было дела до того, что творилось в проклятом городе. Но с другой стороны, если маг заговорил о том, то, возможно, это важно. Господин, сколь знаю, весьма и весьма редко покидал пределы башни. Он был всецело увлечён исследованиями. Пальцы мага соцепились и хрустнули. Неприятный звук. И Он взял пару рабов, некоторых верных слуг и големов, после чего покинул город. По официальной версии, он ушел освобождать сестру из плена. «А ее пленили?» «Госпожа отбыла, чтобы предстать перед императором, но все изменилось. По последним сведениям, она задержалась в замке де Варен». Хотя нет причин утверждать, что её пленили, да и вряд ли подобное вовсе можно представить. Почему? Госпожа умелый целитель очень, и не только. Она истинная ульграх, и горе тому, кто решит, будто имеет право приказывать ей. Даже её отец, сколь знаю, весьма опасался госпожу Миару. Отправилась она в путешествие не одна, но в сопровождении еще одного брата, младшего из рода Ульграх, и теперь, сколь знаю, единственного оставшегося в живых, если не считать детей. Надо же. Алев погиб, вестник сообщил об этом, но ничего более. И формально главой рода теперь стал Винченцо Ульграх, но... Аннем нет известий, и потому родственные дома объединились и взяли осиротевших детей под опеку. И какое это имеет значение? Не знаю, но мне показалось это важным. Роду Ульграх принадлежали обширные лаборатории, и Алев создал весьма интересные составы. А ещё они знали, что сила источника ослабевает. Да, в слух об этом не говорилось, но знающий поймёт. работы и исследования иногда нет нужды в словах. Именно господин Ульграх отправил сюда меня, не только меня, но остальные не выжили. Жаль, магов не было. Возможно, сейчас его работы станут доступны не только роду Ульграх, и я не могу сказать, каким выводом придут другие, но если они решат, что беды мира происходят от искудевания источника, будут искать новый. Да. Вы ж, господин, полагал, что искать его следует здесь. Да. И маги пожелают проверить. Скорее всего, вот же новая война, произнёс верховный поморщившись. Да чего же не вовремя. Впрочем, воин, который бы случались вовремя, он не знал.